Вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них. Вводные слова – это специальные слова или сочетания слов, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к тому, что он сообщает. Например, вечер, кажется, будет теплым. Вводное слово, кажется, будет выражает неуверенность говорящего в том, что он сообщает. «К моему огорчению он не прислушался к разумному совету». Вводные слова «к моему огорчению» выражают неудовлетворение говорящего по поводу сообщаемого факта. Вводные слова не являются членами предложения. И имеют различные значения. А. Различная степень уверенности. Здесь используются такие вводные слова, как Конечно, разумеется, бесспорно, несомненно, без сомнения, безусловно, действительно и другие. Большая степень уверенности. Например, летом. Разумеется, будет ярко светить солнце. Кажется, вероятно, очевидно, возможно, пожалуй и другие меньшая степень уверенности предположения. Например, летом, вероятно, будет ярко светить солнце. Б. Различные чувства. Вводные слова используемые в данном значении «к счастью», «к общей радости», «к несчастью», «к сожалению», «к удивлению» и другие. Например, «летом к общей радости будет ярко светить солнце». В. Источник сообщения. Кому принадлежит сообщение. К вводным словам этого значения относятся по сообщению кого-либо по словам кого-либо по мнению кого-либо например по-моему летом будет ярко светить солнце г порядок мыслей и их связь к вводным словам данного значения относятся во-первых во-вторых в-третьих наконец и другие Следовательно, значит, и так, напротив, наоборот, например, так и другие. Например, во-первых, придя с улицы, надо помыть руки. Во-вторых, переодеться в домашнюю одежду. И только после этого можно садиться за стол. Д. Замечания о способах оформления мыслей. Это такие вводные слова. Одним словом, иначе говоря, лучше сказать. Например, «Одним словом поездка в Москву детям очень понравилась». Эти значения могут быть выражены не только вводными словами, но и вводными предложениями. Сравни. Например, Перед уроком, безусловно, нужно повторить домашнее задание. В данном предложении используется вводное слово. Перед уроком, я уверен, нужно повторить домашнее задание. Вводное предложение. Внимательно прослушай правила. Вводные слова и предложения – При произнесении выделяются интонацией, паузами, понижением тона и сравнительно быстрым произнесением. А на письме выделительными знаками препинания, запятыми. Например, вероятно, поезд немного задержится. Прогулки на свежем воздухе без сомнения полезны для любого человека. Теперь, я полагаю, можно выпить чаю. Примечание. Также, как вводные слова, выделяются запятыми обычное междометия. и слова «да», «нет». Например, «Ах, какая замечательная шляпка!» «Да, он сможет сделать это!» «Нет, не всегда у нее будет все, что она хочет!» Однако и вводные слова, и слова «да», «нет» и междометия могут употребляться в качестве самостоятельных предложений, слов-предложений. После таких слов-предложений знаки препинания ставятся так же, как в конце простых предложений. Например, «Ты сегодня пойдешь к своему другу?» «Может быть. Точка». «Ох!» – восклицательный знак. «Я сегодня очень устал». «Завтра у тебя будут занятия». «Да?» – вопросительный знак.